Глава 20 «Кто идёт?» Начальник соглядатаев Игнат. «Не узнал?» — гаркнул бес и зарычал. Трое стражей склонили головы. «Приказано привести пленников». Саглядатаи переглянулись. «Так вроде до утра». «Спорить?» — взметнулись брови Игната. Саглядатаи снова уставились в пол. Двое бросились по коридору каземата. Через минуту перед Игнатом стояла Гаяна. Один из бесов глянул на девушку и плотоядно усмехнулся, переводя взгляд на начальника. «Нечего скалиться», — огрызнулся Игнат. «А жрец где?» «Так у китары. Он его сразу к себе забрал». Игнат махнул стражем, отпуская, и направился по коридору. Жрица шла, несмотря на беса, поджав губы. «Не боишься?» — в ухо ей прохрипел Игнат. «Не тебя ли нечисть?» — скривила губы Гаяна. «Как же ты похожа на другую, на ту, у кого я знал». «Плохо знал», — сквозь зубы прошелестела она. «Хочешь отличиться в глазах Аглаи? Так вот тебе мое слово». Что бы ты ни сделал, она тебя не простит. И Ника не простит. Не говори за других. Игнат схватил жрицу за шиворот, встряхнул и тут же ощутил, как пальцы свело судорогой, в голове зашумело. Совсем он потерял бес. Я тебе не аглая. Я Гаяна, верховная жрица. Пусть и опустошённая, но ты будешь в моём подчинении, стоит захотеть. Голос шелестел в голове. Игнат схватился за горло, пытаясь освободиться от невидимых рук Гаяны. Она смотрела пристальным взглядом. Губы не шевелились. Но слова лились в голове, принося дикую боль. «Ты всего лишь бес, отвратительная нечисть. Мало того, предатель. Сначала предал друзей, теперь правителя. С тобой противно дело иметь, да я и не буду. Ты мне и нужен. Передавай привет недалёким». Игната откинула в сторону, но почти сразу же он вскочил, мотнул башкой, рыкнул. Гаяна глянула на него удивлённо. «Ты не бес, ты...» Дожидаться ответа Гаяна не стала, развернулась и бросилась бежать. Игнат перевёл дух, потёр шею. Странно всё вышло. И лицо Гаяны, ставшее бледным, когда он поднялся. Стоило нагнать жрицу, но ему совсем не хотелось. «Нам ты -то тоже особенно сильно не нужна. Было бы у тебя силы побольше, да знания в порядке, уже бы в портал ушла. А так? Ну и ладно. Баба с возу кобыли легче». Прокашлялся и направился в другую сторону. «В теме Рокетара», — сказал, едва войдя в комнату. Сидевшая в кресле Аглая вскочила. Игнат успел заметить, что в комнате не хватает Светозара, Бросил настороженный взгляд на Тихона. Тот вздохнул. Понятно, за Нейлой рванул. Можно было ожидать. Преданный страж своего правителя. «А где девчонка?» — сощурил глаза Радамир, заглядывая за спину беса. Игнат поморщился. «Мы ей больше не нужны. Небось, в обитель побежала». Аглая побледнела. «Она не должна попасть туда раньше нас». «Не должна, не попадёт». Игнат устало посмотрел на Аглая. «Неужели никогда не простит?» Он смог улыбнуться. «У вас же есть я. У Гаяны силёнок меньше, чем ей хотелось бы». Аглая с сомнением покачала головой «А Тимир? Как мы его уведём?» Беса замер с тоской, глядя на неё. «Не простит». Порывисто отвернулся, чтобы не видела, как исказилась его морда. «Будет тебе жрец». И махнул рукой, призывая за собой. Китар смотрел в глаза стоявшего напротив Тимира. «Значит, жрец». Тот молчал. «Ах да, Гаяна! Что она пообещала девчонке-ведьме за её тело?» «Разочарую. Верховная никогда не отличалась честностью». «Честностью?» — усмехнулся Тимир. «Это, говорит, тот, кто любовью прикрыл жажду обладать сознаниями обители?» Китар замер посреди кабинета. Тёмные глаза смотрели мимо Тимира. Пусто в них было. «Может, и так. Не вижу ничего плохого в том. Великие знания. Кому они достались в итоге? А мы могли ими воспользоваться, чтобы повелевать всеми мирами». На губах правителя заиграла улыбка. «Сколько же ты не знаешь, жрец? Миры. Хотя я бы и был не против. Но ты не прав, говоря, что я не любил. Я любил Мерку, даже слишком». Китар сжал губы, да так, что заиграли желваки. «Ты любил?» — голос Тимира прозвучал с ненавистью. «Ты предал её. Ты убивал ведьм, а когда понял, что не в силах справиться, отдал на проклятие гаяне Китар медленно прошёл к длинному, на ползала, в столу, присел на край. «Слишком много власти». Люди забыли, кто такие жрецы. Вся жизнь страны в колдовских руках. За советами, за карой, за словом шли к ним. Я говорил Мерке. Так не должно быть. Велимиром правят жрецы, а не ведьмы. Она не слышала. Они ведьмы, а не правители. Велимир. Да если бы только он. Во всех мирах были они, ведьмы. А ты хотел, чтобы везде были вы? Я хотел равенства. Он встал, скрестил руки, меряя залу шагами, остановился у окна. За ним распускались первые лучи восходящего солнца. «Женщины!» Китар невесело усмехнулся. «Глаза бы мои не видели ни ведьм, ни жриц верховных. Одна решила пожертвовать ведьмами ради любви, вторая — ради чего?» Он оглянулся, пристально смотря темиру в глаза. Плясала и вертелась в зрачках тьма. «Тоже ради любви. Ради любви наслать проклятие? Потушить три свет «Не они поднимали части из земли, ни они лили кровь. А, по-твоему, это я сделал?» Китар засмеялся и тут же резко смолк, зубы скрипнули. Нечисть поднялась, когда погас три свет защищающий Велимир. «Кто же тогда воевал с ведьмами?» темир недоверчиво смотрел на правителя. «Никто!» — отрезал тот. «Не было озёр крови и сотен невинноубиенных ведьм». Сложил руки за спиной. «Удивил? Это всё присказки, людьми сложенные. Но времена ухода? Проклятие! Это всё Гаяна! Глупо всё вышло, сама же и попалась». Правитель прошёл к трону, сел... Взял с подлокотника корону, покрутил в руках и поставил обратно. По ободу прошёлся необычный перелив. темиру почудилось, что из золота на него глянула чёрная морда с кровавыми глазами. Китар погладил по зубьям, чернь прикрыла глаза и пропала. «Где девчонки нашли её Навь?» «В сумрачной вязи. Туда ей дорога была. Так нет, это же она их вызвала. Она тропу указала. Я знал, что она вернётся. Слишком мстительно. Собственно, как и все жрицы». Она дойдёт до обители. Только поэтому я не убил её сразу. Она не только дойдёт, но и войдёт в неё. И тогда ты уничтожишь её?» Китар глаза открыл, воззрился тёмными зрачками на Тимира. Спокойствие на лице разбавляла лёгкая улыбка. «Нет, она снимет проклятие. Позовёт ведьм всех миров. Они благословят новых жрецов. Провозгласят верховных. Мы зажжём три свет Мёртвые упокоятся». «Так благородно всё?» «Не совсем всё». Пальцы правителя гладили корону. Это поднимет авторитет хлада в глазах народа. «Твой авторитет!» Жрец поморщился. «Пусть и так. Согласись, это всё же лучше, чем попасть под ещё одно проклятие, обезумевшее от злобы жрицы Он замолчал, изучающе глядя на Тимира. «Ты со мной, тёмный жрец?» темир молчал. Хитар поднялся, подошёл к нему. «Посмотри в окно!» Глухо шепнул. «Видишь? Там, за вершинами!» темир оглянулся. За вершинами поднималось солнце. В прошлые века обзор закрывала башня Трисвета. Её не видно, но она появится, как только Гаяна войдёт в обитель. Вместе со мной войдёт. И будут жить все долго и счастливо. тимир смотрел в окно. Солнце уже наполовину поднялось. Лучи скользили по вершинам. Играли солнечными зайчиками по стенам залы. В залу тихо поскреблись. Китар кивнул, и дверь сама отворилась. В неё, боязливо озираясь, вошёл бес. «Что ещё?» «Гаяна!» — заплетающимся языком прошептал бес. «Что с ней?» «Увели!» Бес кинулся к открытой двери. Не успел. Та захлопнулась перед его носом. «Кто?» Интерес жреца а к темиру пропал. Он тяжёлым шагом, сузив чёрные глаза, приближался к бесу. Монстр вжал голову в плечи. «Игнат!» «Увёл!» «А вы так просто отдали?» От шипящего голоса гитара по коже пошли мурашки. «Так он же начальник!» — выдавил бес. «А я кто?» Стёкла в окнах тонко зазвенели. «Я приказал никому её не показывать даже. Для чего она ему?» Он ничего не сказал, просто увёл. Из короны скользнула чёрная тень, красные глаза вспыхнули. Китар стоял, сложив руки на груди. Извивающаяся чёрная тень скользнула через залу. Тимир отвернулся, беса заорал. Стёкла содрогнулись, по ним пошла паутинка трещин. И крик смолк. «Ты можешь подумать», — раздался спокойный голос китара. Гаяна всё равно пойдёт в обитель, там её и настигнем. Она сможет тебя благословить, едва мы войдём. Ты и станешь жрецом. В противном случае...» Он развёл руками. Шёпот превратился в зловещий шелест. «Я оставлю тебя там, чтобы ходил вокруг башни и знал, что потерял». Правитель развернулся на каблуках, скрипнули под ним половицы, прошёл, взял с трона корону и неспешно вышел из залы. Атемир продолжал стоять, смотря на блестящие в рассветных лучах вершины деревьев. Туда, где была пустота. Дверь открылась тихо, и в неё скользнул бес. Тимир ощутил его спиной, как и ту, что шло следом. Лицо жреца вспыхнуло облегчением и злостью. Аглая жива, но с ней снова бес. Тимир оглянулся. Топот маленьких ног рванул через залу. Тихон остановился рядом, сопя и бормоча Ручонки обняли за ногу. Тимир погладил домового по голове. «Я догадывался», — кивнул бросившийся к нему знахарки. «Обнял». Радамир почесал лоб и всё-таки подошёл, хлопнул по плечу. Атимир всё не сводил напряжённого взгляда Саглая, стоявшей в нескольких шагах от него. Губы её дрожали. Она сделала неуверенный шаг и снова остановилась, едва сдерживая себя, чтобы тоже не кинуться ему на шею, не уткнуться в грудь, не заплакать от счастья и видеть его живым. — В гляделке успеете наиграться, — прервал встречу Игнат, взмахнул лапой. Посреди зала образовалась воронка. Он оглянулся. «Так и будем стоять, ждать, когда нас здесь накроют?» «Это я их нашла», — наила в бешенстве мерила комнату шагами. Правитель за всю дорогу не сказал ни слова, отвёл место в покоях, приказал ожидать и пропал. Единожды к ней зашла седая неразговорчивая тётка с жёлтыми глазами и жутковатым лицом. Вид портили ещё и выпирающие из-под толстой губы кривые клыки. Она молча поставила поднос с едой и удалилась. Нейла сразу же кинулась следом, но дверь уже была закрыта снаружи. Зло створку. Перекусив, начала обследовать комнату. Небольшое окно зарешечено. Кровать, тумбы и шкура на полу. В стене единственная дверь. За ней небольшая купели ведро для нужд. Вот так. Нейла от злости перекосила. Она пнула ведро и вернулась в комнату, легла на кровать, уткнувшись лицом в белоснежную подушку. Хотелось выйти. наила колотила по подушке ладонями, кусала её угол. Лёгкий шорох заставил остановиться. наила подняла голову. Из-за портьеры выступила поглощённая. «Вовремя!» — сухо бросила Нейла и села, приглаживая растрёпанные волосы. «А чего ты ожидала?» «Свободы», — честно призналась Нейла. Поглощённая зевнула, прошелестела балахоном по комнате, выглянула в зарешеченное окно. Внизу было шумно. Да и не мудрено. Почти полдень. За воротами стучали лавочники, кричали торгаши и шумно проносились кареты. «Тебе никогда свободы не видать или ты забыла?» «Не для себя». Поглощённая пожала плечами, отошла от окна. Провела тощей рукой по тумбе, поморщилась. На бледных пальцах осталась пыль, а на поверхности тумбы разводы. Нежить ещё раз коснулась. Поверхность с треском лопнула, почернела. По стенкам пошли трещины. «Не люблю пыль. Напоминает о том, кто я сама». «Прах», — поморщилась Нейла. Поглощённая покосилась на девушку. «Я прах. Твоя жизнь прах. Наивная. Нужна ли караху свобода такой ценой?» Нейла обхватила голову руками. «Что теперь говорить?» Поглощённая вытерла ладонь облахон, присела рядом с советницей. «У меня к жрице дело своё, особое. Если всё сложится, может, и будет свобода». Тяжело вздохнула. «Не одна ты о ней мечтаешь, советница!» Помолчала и спокойно добавила. «Слышишь топот?» Гаяна сбежала. Нейла вскинулась. «Откуда знаешь?» Исказился в усмешке рот поглощённой. Она поднялась, отряхнула облахон и направилась к двери. Коснулась её рукой. Та пошла трещинами, почернела. «Так и будешь здесь сидеть?» Покосилась на Нейлу. Понадобился всего один удар по трухлявой двери, чтобы та осыпалась щепками. Нейла переступила через остатки и вышла в коридор. Где-то слышались крики и беготня. Нейла, озираясь, прошла по коридору, уперлась в лестницу. Подумав, направилась вверх. Шла беззвучно по каменным ступеням. На стенах были видны фрески. Нейла смотрела на них с любопытством. В их дворце фресок не было. Дворец Хлада отличался величием и мрачностью. Фрески тёмные, ступени каменные, окна, хоть и высокие, пропускающие, казалось бы, много света, но задрапированные тяжёлыми серыми гобеленами, мрачные тени, появляющиеся в стенах, и в них же исчезающие. Нейла шла, озираясь, боясь, что сейчас сюда могут выскочить соглядатые. Свернула ещё раз и увидела распахнутую дверь. Осторожно, на цыпочках прошла. Заглянула как раз чтобы увидеть, как вспыхнула серая воронка посреди зала правителя. «Они уводят жреца!» Её виско-эхом разнёсся по коридору и тут же, перекрывая его, грянула. «Нейла!» Голос был знаком. Она оглянулась и увидела спешащего к ней начальника стражи Светозара. Серая круговерца зашелестела, закрываясь. «Ну уж нет!» Выкрикнула Нейла и кинулась к ней. в Последний миг успела впрыгнуть, и воронка закрылась. Светозар, тяжело дыша, остановился в пустой комнате. Из окон дворца хлынула тьма. Вороны шарахнулись к лесу. Тьма взвилась и разлеглась над кладом закрыв город от солнечного света. Игнат нахмурился. «За жрицей собрался?» Тимир покосился на беса. «Она направилась в обитель?» Игнат пожал плечами. «Собиралась?» Тимир побледнел. «Не успеем. Ближе портал нельзя было сделать?» ткнул в спину беса Радамир. «Ближе нельзя!» оскалился бес. «Заповедные места. Порталы в них не глушатся». «Боялись ведьмы, что к ним враги полезут?» «И правильно боялись», — продолжал скалиться Игнат. Тихон подскочил на месте от нечаянного хруста ветки под ногой. «Здесь везде проклятие». «Проклятие?» — ухнула Талая и начала озираться. «Нет здесь проклятий», — выдохнул раздраженный Тимир. «Я бы не был так уверен», — хмыкнул бес, с удовольствием глядя, как застонал Тихон, закатывая глаза. «Милые ведьмы всех миров, приходите к нам в обитель за знаниями, если повезёт» смехнулся Радамир. «Это необходимость!» Скупо буркнул Тимир и направился вперёд. «А как мы найдём обитель, если ты утверждаешь, что она невидима?» «Это для нас она невидима!» Тимир кивнул на Аглая. «Ведьмы её видят!» Аглая побледнела, кивнула и направилась мимо деревьев, туда, где сквозь них, словно путеводная звезда, играл световой блик на куполе башни. Лёгкие солнечные лучи проглядывали сквозь листву. В ветвях шуршали мелкие птахи даже животные, чересчур смелые, останавливались, глядя на путников. Радамир то и дело хватался за лук, но Тихон сразу его предупредил. «Нельзя в заповедном. Бед не оберёмся». И лук лёг обратно за спину. А оставалось только смотреть на красоты дивного леса. Ближе к вечеру не выдержала тала. никак как лешие кругами водит. Сколько уж времени идём, а будто и с места не сдвинулись». Аглая не ответила. Шла, глядя вперёд и хмурясь. А в лесу становилось мрачнее. Крючковато изгибались кроны деревьев, Листва осыпалась от прикосновений, Слякотно чавкала под ногами, Птичий щебет уж и не был слышен, Даже дикий зверь тот не пробегал. Тянуло ко сну, Веки сами собой закрывались, И шаг у путников становился всё медленнее. Аглая еле перебирала ногами, Глядя уже не на посеревшие купол обители, А в землю. Зачем мы туда идём? Вернуться домой? Кто? Я одна. Некого больше возвращать. Стас погиб. Риту я сама убила. Ника даже если и вернётся, то уже никогда не станет прежней. Игнат? Разве такое может вернуться в мир? Без. А Аглая как возвращаться? Что она родителям друзей говорить будет? По спине ледяным ознобом страх. Нечего ей сказать. Нечем оправдать себя за то, что она жива, а они... Аглая шмыгнула носом и остановилась. Незачем идти. Не смей. Руки Тимира подхватили, не давая упасть. Это морок. Все мысли и страхи — всего лишь морок. Аглая откнулась в его плечо, всхлипнула «Зачем? Для чего я туда иду?» «Чтобы жить, чтобы позволить жить другим». Он гладил её по волосам. «На тебя только надежда. Оглянись. Посмотри, что ты делаешь». И Аглая оглянулась. В потемневшем лесу они одни остались стоять на ногах. Даже без игнаты могучий охотник Радамир лежали у высокого дуба. «Почему?» «Потому что ты не хочешь». «А ты?» Он приподнял её лицо за подбородок, посмотрел в глаза. «Я единственный, ради кого ты всё ещё готова войти в обитель!» Аглая запустила пальцы в густые волосы Тимира, коснулась губами его лица и шепнула. «Ты должен стать жрецом!» «Я не настаиваю!» Аглая потянулась всем телом к Тимиру, чувствуя, как он напрягся. «Я знаю, чего хочет Гаяна!» «Я знаю, почему она этого хочет!» Голос его стал хриплым. «Её предали!» «Её обманули!» «Она горит мщением!» «Если ты откажешься...» «Ника никогда не станет человеком, не спадёт проклятие, не возгорится три свет, нежить будет блуждать по землям Велимира». Аглая задрожала. темир прижал её к себе, осторожно прикоснулся губами к её губам, и они раскрылись навстречу. Аглая запустила пальцы в чёрные и жёсткие волосы. Не было больше звуков вокруг, кроме их сердцебиений. Тук-тук, единый ритм. Не было никого, кроме двоих. «Люблю!» — обжигающим шёпотом. И сердце замерло а потом застучала бешеным ритмом. Поцелуй же прекратился, они ещё стояли, прижавшись друг к другу, слушая дыхание. «Выбор за тобой». Он не выпускал её из объятий. Она грустно улыбнулась. «Абитель близко, очень близко. Я чувствую её. Видовские наветы кружат рядом. Они шепчут». И вдруг замерла, вслушиваясь. Тонкий звон. Аглая отстранилась, кинулась к лежащему у дерева Игнату. Он мирно спал. Аглая вытащила из его сапога клинок. Он светился и извинял. Ведьма поднялась, подошла к темиру посмотрела в его глаза и на выдохе резанула по руке тонким лезвием. Свет разлился вокруг, поглощая Тимира и Аглая. А когда рассеялся, они стояли в высокой зале. «Она здесь!» — выдохнул темир «Да!» — кивнула Аглая. «Но прежде!» — положила окровавленную ладонь на грудь Тимира. Серебристые нити потянулись сквозь её пальцы. По телу его прошла судорога, глаза потемнели. Лицо стало мертвенно серым А после и вовсе почернела, превращая своего обладателя в чёрного, тяжело дышащего волка. Зверь мотнул головой. В сумрачных глазах закружились воронки. Волк тяжело дышал, трясясь всем телом, едва сдерживая рвущую его боль. Аглая осторожно, смотря в глаза тьмы, положила на чёрную голову руку и шепнула тихо в горящей ненавистью глаза. «Да будет благословенна сила, твоя жрец!» И тут же зрачки ведьмы стали чёрными. Тьма метнулась через её тело, вцепляясь в душу. Аглая силой сжала холку зверя. Руки поддерживали, не давая упасть тому, кто много лет сдерживал силы жреца. Волк с благодарностью посмотрел на Аглая. Она заглянула ему в глаза. Клинок ведьмы распорол чёрную шкуру, войдя в шею. Волк содрогнулся и рассыпался прахом. На его месте поднялась воронка. «Узри, хозяина, сила тьмы! Узри, верховного жреца!» Тьма взвилась в небо. Упала на наземь, подняв вокруг Аглая клубы пыли а потом рванула через окна. Почернели вокруг обители деревья, заполыхали чёрным огнём травы. Земля встала дыбом, озеро ударило волнами. Ничего больше не было вокруг, только мрак. Узри хозяина силы тьмы. «Аш, Каринари, Тор, Марали, Тор!» Аглая покачнулась, и тьма, ещё минуту назад готовая растерзать ведьму, рванула к ней, обняла, прижала к себе, тихо шепнула голосом чёрного жреца Тимира. «Девочка моя!»